Глава одиннадцатая. Ты неправильно делаешь, возмутился сын, забирая раскатанный в тонкую колбаску кусок теста. Колеса будут слишком тонкие, и на плохой дороге их пробьет. Все понял, давай сюда, буркнул Дэвид, недовольный своим результатом. Так, сильно не дави, подсказала мужчине, с трудом сдерживая прерывающийся смех. Хлоя давно покинула кухню и теперь хихикала из гостиной. А дочь с сочувствием посматривала на Дэвида, зная на своем опыте, что Сашка еще та зануда. «Ну вот», — похвалил сын, наставнически взглянув на мужчину, «так лучше. Теперь осталось фары прикрепить». «И на сегодня хватит лепки», — распорядилась, раскладывая новые поделки на противне. Я обернулась на звук открывающейся входной двери. «О, Томас и... Харви!» ответил Томас, пропуская братишку впереди себя. Привет, Харви. Я Анна. Это Елена, моя красавица дочь. А этот парень мой сын Александр. Поприветствовало мальчишку, и в отличие от старшего брата он не смущался, а наоборот, с любопытством разглядывал, чем мы так увлеченно занимаемся. Елена, Александр? удивленно переспросил Дэвид, вытирая руки о полотенце. их полные имена, ответила, не отводя взгляд от знакомившихся детей, чуть помедлив продолжила: если Ласкова, то Сашенька и Леночка. Любопытно, а твое имя? У нас есть Анни. Тут же поинтересовался мужчина. Хм, смущенно промычала, чуть помедлив ответила: Анна – это полное имя. Аннушка или Анюта Ласковая. Аннушка, протянул Дэвид. пристально выглядываясь в меня. Харви, хочешь слепить свой кар? воскликнула, спасаясь бегством от волнующего меня взгляда мужчины. Пока мне точно было не до новых отношений. Хватит с меня. Замужем я уже была и делать там совершенно нечего. Хочу. Тут же ответил мальчик, усаживаясь рядом с Сашкой. Томас, а ты? спросила, скрывая улыбку, заметив его недюжинный интерес к нашему творчеству. Попробую. Что это за игра такая? невнятно ответил, старательно изображая равнодушие. Отлично, значит лепим. торжественно произнесла, закатав рукава на рубахе, принялась замешивать третью партию соленого теста, напрочь забыв, что совсем недавно сообщила, что пора бы прекратить это занятие. Но успокаивала одно: замешивали понемногу, иначе такими темпами мы точно разорим кладовую хлопья. Только лишь к ужину Харви и Томас покинули дом Альфы. Младший братишка нашего главного охранника и помощника оказался очень веселым и добрым мальчиком, поэтому мы с Леной не удивились, что Сашка быстро с ним подружился. На удивление, имея совсем крохотный багаж опыта, девятилетний Саша очень неплохо разбирался в людях. Приходи завтра, кричал сын, стоя на террасе. Он долго махал рукой, провожая Харви. Можно же, мам? Можно, разрешила, радуясь, что в новом мире у сына появился приятель. Еще бы Лене познакомиться с девочками, хотя нам скоро отправляться в страну людей. Идем, он уже тебя не видит, и ты выглядишь глупо, заворчала дочь, потянув брата за руку. Останешься ужинать? Не оборачиваясь, Тиха спросила, учуяв аромат девида у себя за спиной, мысленно хмыкнув. Выглядели мы сейчас, как любовник с любовницей? Да, коротко ответил он, закрывая за мной дверь. Мужчина чуть помедлив добавил: «Харви отличный мальчик, как и Томас». Я знаю, согласилась, ускорив шаг, чтобы не оставаться с Дэвидом наедине, размышляя о слишком большом свободном времени у Альфы и вообще, что у него забот нет в стране. Я поручил замам все дела, что не требуют моего особого внимания. Ательбот присмотрит за остальным. произнес Дэвид, словно подслушав мои мысли. Отлично, маленький отпуск. Пробормотала, чувствуя себя неловко в присутствии мужчины, не понимая, откуда и главное, когда это со мной произошло. Я хотел показать вам город, школу, ответил Дэвид, чуть запнувшись, добавил. Вам еще три месяца жить в стране Тадерия, и, возможно, Саше и Лене будет интересно поучиться вместе с оборотнями. Саша по возрасту не подходит. заметила я, украдкой взглянув на мужчину. Хм, я думаю, в качестве исключения его примут. Лукаво улыбнулся Дэвид. Школу мы посетили на следующий же день. Встретили нас очень душевно. Надо отдать должное. Экскурсия с первым лицом страны проходит просто прекрасно. Нам показали все, от подвалов до каморки на крыше. Заглянули в каждый кабинет, кухню и столовую. Представили всех преподавателей. И, конечно же, сразу же приняли новых учеников. Сама школа мне понравилась, и учителя были замечательными, хотя, скорее всего, это присутствие Дэвида сделало их такими. Но, честно, мне было все равно. Лишь бы деткам было комфортно. Единственное, что удручало, так это существенное отставание знаний у местных ребятишек от уже полученных знаний Саши и Лены. Но дочь и сын загорелись походить в эту школу и завести приятелей и подруг. Поэтому я не стала отказываться, надеясь, что хоть немного они для себя нового изучат. И вот сегодня настал тот день, когда Тома сотворил сына и дочь в школу, и я осталась совершенно одна в доме. От волнений и переживаний, как детей встретят в новой школе, там, где все ученики оборотни, я не знала, куда себя деть. Саша и Лена категорично отказались в моем сопровождении, и я согласилась. «Сложно заводить друзей, если тебя за ручку держит мама». Пометавшись по дому, переложив в тысячный раз вещи, проверив комнаты детей, поправила покрывало, я с тяжелым вздохом отправилась вниз. «Хлоя, может, тебе помочь надо?» – спросила, заглядывая на кухню. «Нет, Анни, все уже готово». «Ясно», – заворчала я, посмотрев на раскрашенные фигурки из слоеного теста, Скосила взгляд на артефакт, что создает близнецов. С силой заставила себя покинуть гостиную. Еще с десяток каждой фигурки и дом превратится в магазин. Хотя Харви, его друзья, а теперь и друзья Саши, растащили кары и фигурки людей по своим домам. Но все равно крохотных игрушек из странной черной массы оставалось еще много. Когда первая машинка из слоеного теста была засунута в артефакт, а заготовка утрамбована в специальное отверстие. Мы, затаив дыхание, нажав на кнопку, стали ждать. Получилось потрясающе. На стол выкатился зеленый лупоглазый кар Саши. Нашему восторгу не было предела, и в общем мы заигрались. Теперь отряд петухов, котов, человечков выстроились на столе в гостиной, на полке в кухне и в детских комнатах на прикроватных тумбочках. комоде и столе. «Ты бы съездила к Келли!» — крикнула Хлоя из кухни, прерывая мои воспоминания о чудесно проведенном дне, когда мы были все вместе. «Дэвид давно привез меха, скоро зима, а теплой одежды у вас нет». «Так и сделаю», — ответила, радуясь новой заботе. «Скучно человеку, привыкшему к каждодневной работе, сидеть и маяться без дела. Томасу скажу, что быкар готовил, и пойду собираться». Через двадцать минут Келли Я и Томас ехали по улицам города Аквила. Осень давно вступила в свои права. Листья на деревьях пожелтели, и ветер, кружя ими замысловатые танцы, медленно опускал намощенные камнем дорожки. Прошло уже больше месяца с нашего появления в мире Талум, а я так и не привыкла к нему. Большинство оборотней относились ко мне, пусть и доброжелательно, но настороженно. Крохотные игрушки увлекли деток. а их родители, сморщив надменно на свои носы, с трудом скрывая пренебрежение, снисходительно позволяли ими играть. Но полагаю, что вскоре они переубедят мальчишек в бесполезности этих игрушечных каров, и маленькие оборотни вернутся к бегу, прыжкам, ведь это так важно, иметь физическую силу. «Почему вы так трепетно развиваете во всех оборотнях силу и выносливость?» все же не удержалась и спросила у Томаса. У нас перестали рождаться альфы. В полголоса, словно раздумывая, ответил парень. Когда-нибудь альфы, те, что управляют стаями, состарятся, а заменить их некому. И поэтому вы возвращиваете таким образом им смену? Изумленно воскликнула я, задохнувшись от потрясения. Все же продолжила: Ты понимаешь, что альфа не только сила и мощь, это еще и ум. Конечно, и поэтому у нас есть школы. Согласился Томас. Дэвид распорядился их открыть. Он видел их в стране Цинерия, когда еще не было границ. Но таких школ недостаточно, возразила, пристально взглянув на Томаса. Я уточнила. А ранее Дэвид где обучался? В школе людей, ответил парень. Тогда мы все там учились. Школа, в которой сейчас учатся Саша и Лена и мой братец, была построена по примеру страны Цинерия, и преподавали там люди до закрытия границ. Люди и Оборот не часто жили рядом. Ясно, кивнула, понимая, что Дэвид своими решениями и приказами пытается сохранить основу жизни Оборотней, в то же время стремится улучшить ее. С разделением границ полагаю, что у каждой страны произошли существенные изменения, и сейчас им приходится приспосабливаться. Приехали? Тебя проводить? произнес Томас, прерывая мои размышления. Нет, дорогу помню. Улыбнулась, прихватив сумочку, направилась к двери знакомого домика Швейки Кели.